Наконец Марта вышла к нему в длинном серебристом платье до самых пят. За это время он успел надеть необходимый смокинг и, уже нетерпеливо постукивая каблуками лакированных туфель, ждал ее у двери. Она не спросила, понравился ли мужу ее выбор, а он не стал ничего говорить. Просто демонстративно посмотрел на часы и пошел за женой. в лифте Она все-таки поинтересовалась. — На какой машине поедем? — Я возьму твой седан, дай мне ключи, — предложил он. — Тебе будет трудно вести машину в этом платье. — Ничего, — ответила она, поворачиваясь к нему спиной. — Я поведу сама. За пять лет он понял, что спорить с ней бесполезно. Он равнодушно пожал плечами и тоже отвернулся. Они выехали из города только в восьмом часу вечера. Несмотря на начало ноября, в Техасе стояла удручающая жара, и многие старожилы помнили, как долго держалась летняя погода в этом странном восемьдесят втором году. На трассе она обычно ездила довольно быстро, Вот и в этот раз огоньки спидометра начали увеличиваться. «Осторожнее!» — нарушил молчание Кемаль. «Впереди будет поворот». «Знаю!» — раздраженно ответила она. «Я здесь тридцать лет проезжаю, а ты только начал ездить». Она все время намекала на его неместное происхождение, словно это было часть вины самого Кемаля за ее неустроенную личную жизнь. «Твой отец будет волноваться», — вместо ответа сказал он, снова посмотрев на часы. «Я обещал, что мы приедем к семи. Ты ведь знаешь, он не любит, когда ты садишься за руль?» «Ничего, перетерпит». «Опять у тебя такое собачье настроение», — не выдержал наконец Кемар. «Что случилось?» «Ничего не случилось». Ты сидел дома с таким видом, словно я виновата перед тобой, а мне нужно было выбрать платье. Ты даже не посмотрел на меня, когда я его надела. Следи за дорогой, — посоветовал Кемаль. Вот это все, что ты мне можешь сказать. Следи за дорогой, мы опаздываем. Ешь меньше сладкого, отец будет волноваться. Хватит, надоело. Нам нужно разводиться. Кемаль... Эта жизнь только губит нас обоих. — Хорошо? — мрачно согласился он. — Вернемся ночью домой и решим. А сейчас следи за дорогой. Она нажала на тормоза, съезжая с трассы. — Мы можем один раз в жизни поговорить спокойно? — спросила Марта. — Почему ты так ко мне относишься, Кемаль? Что я тебе сделала? — Мы опаздываем, — терпеливо сказал он. — Уже и так половина восьмого. — А я вообще не хочу туда ехать! — зло огрызнулась Марта. — Видеть эти рожи! Не хочу и все! Можешь ехать один, если тебе так нужен мой папочка, чтобы он не волновался, а я поеду домой. Лучше посижу с Марком, чем с этими толстомордыми кретинами. — Хорошо? — Он вышел из автомобиля, захватив пакет с подарками. «Можешь возвращаться». Она посмотрела на него, очевидно, намереваясь что-то сказать. Затем передумала и, дав газ, стремительно рванула автомобиль с места. Он проводил машину долгим взглядом и зашагал по дороге. «Хорошо разведчику без жены», — подумал он невольно. «Никаких проблем». Это только в кино шпионы спят со всеми подряд и не женятся десятилетиями. В жизни все бывает сложнее. Хочешь закрепиться, обязательно должен жениться. Иногда его предыдущая жизнь казалась ему сном, каким-то нереальным сновидением, случившимся в молодости. Он уехал из страны в конце 74-го. Прошло уже восемь лет. За эти годы ему удалось закрепиться в стране, восстановить американское гражданство, стать почти своим в столь сложном и амбициозном штате, как Техас, и даже сделать успешную карьеру.